Глава 17. Настоящие. Богдан сидел в своей машине, припаркованной на подъездной дорожке, и не мог выйти из нее. У него не хватало смелости войти в дом и привычно улыбаться своей жене. Он предполагал, что вечер с Софи примерно так и закончится, и очень был ей благодарен за то, что она попросила больше не видеться с ней, и если он умом все понимал, то вот сердце говорило об обратном. Он-то думал, что за эти 14 лет уже давно забыл ее и ничего не будет испытывать, но все пошло не по плану. Стоило ее увидеть, как в нем тут же проснулся тот самый подросток, который был по уши влюблён в девчонку, который был недостоин. В памяти как-то сами собой всплывали обрывки из прошлого. Он сидел и смотрел на окна дома, за которыми его жена с кем-то разговаривала по телефону и расхаживала по гостиной. У Вики была привычка такая, когда она разговаривала по телефону, она всегда ходила. И Богдана бесила эта привычка. В жене его много чего раздражало, но он привык с этим мириться. Ведь не бывает идеальных людей, он тоже не подарок. И Вика же терпит его. Да, она не была его любовью всей жизни, и у них банальная история отношений. Встретились, повстречались, она залетела и пришлось жениться. Только вот до развода дело все никак не доходило. Богдан даже как-то один раз собирался сказать, что хочет развод, но у жены тогда был кризис на работе, и он не стал ее еще больше расстраивать. А потом все как-то сгладилось, и он забыл. Стал жить той жизнью, которая ему досталась. Все чаще он задерживался на работе и вместо выходных предпочитал работать. А командировки жены были и бальзамом напустявшей душу. Потеряв уставшее лицо ладонями, Богдан вышел из машины и не спеша пошел к дому. Стоило ему войти внутрь и закрыть за собой дверь, как жена тут же оказалась в прихожей. Она всё ещё с кем-то разговаривала по телефону, а стоило увидеть мужа, то быстро попрощалась. «Привет, милый!» — Вика подошла ближе и, приподнимаясь на носочках, поцеловала в щеку. «Привет!» — бросив кожаный портфель на пуфик, Богдан снял ботинки и пошел на кухню. Подойдя к холодильнику, достал бутылку минеральной воды и, открутив крышку, тут же приник горлышку. Вика все это время следовала молча за ним и ждала, пока муж утолит жажду, а когда Богдан наконец-то оторвался от бутылки с водой, она спросила. «Что-то случилось?» «Нет, все хорошо, просто устал». «Ясно», — недовольно произнесла она. «Я так понимаю, ты сегодня опять будешь всю ночь работать в своем кабинете?» «Да, нужно решить кое-какие дела», — ответил Богдан. «И как давно у твоих дел темные волосы?» «Что?» — не понял он, всматриваясь в лицо жены. А Вика встала со стула, на котором сидела, и подошла к мужу, что-то снимая с его рубашки, и показала ему. В руках она держала темный длинный волос. И Богдан даже знал, кому он принадлежит. «Ты хотя бы, когда домой возвращаешься, улики убирай и помаду своих любовниц стирай». Вика сделала шаг в сторону, обойдя мужа, но Богдан схватил ее за руку, не давая сделать больше шага. «Вик, я...» Он хотел уже наконец-то поговорить о них и обсудить всё, Но жена не дала ему больше и слова сказать. «Не говори, я завтра с утра уезжаю, у меня выставка в Болгарии, но ты, наверное, о ней забыл из-за своей работы. Меня не будет две недели. Отдохни за это время, приведи мысли в порядок, а потом поговорим, хорошо?» Жена нежно улыбнулась ему, и Богдан подумал о том, что разговор может и подождать. Две недели ничего не изменят, и он действительно подумает и решит, как быть дальше. Выйдя из кухни, Вика тут же быстрым шагом пошла в сторону спальни. По щекам катились горькие слезы, которые она была не в силах остановить. Она предполагала, о чем хочет поговорить Богдан, и понимала, что не готова с ним расстаться. Раньше она никогда не замечала, что он ей изменяет, да и муж вел себя обыденно, но вот в последние дни что-то изменилось. Она любила мужа и не собиралась его бросать, как и не собиралась с ним разводиться. Да, Богдан не любил ее так же сильно, как она его, но Вика не сомневалась, что со временем любовь придет. Прошло уже пять лет их совместной жизни, но вот что-то любви она пока что не видела. Но она готова ждать, хоть целый век. Один раз ей удалось его удержать ложной беременностью, но в этот раз навряд ли это получится сделать снова. Она очень старалась забеременеть, и у них был регулярный секс, но никак не получалось. Вика даже проверялась, но доктор сказал, что здоровье у нее отменное. Только вот при этом здоровье она не могла добиться того, чтобы забеременеть от мужа. И как, кстати, подвернулась выставка. Она, конечно, будет только через неделю, но Вика должна же была что-то сказать, чтобы предотвратить эти слова, которые разрушат ее жизнь. Она уедет завтра, тем самым отложит разговор на потом, а по приезде, возможно, что-то изменится, и они все так же останутся семьей. Софи сидела, завернувшись в плед, и смотрела первый попавшийся фильм, который шел по телевизору. В руках у нее была большая банка с мороженым, которую она поглощала большими ложками, заедая свое горе. Губы все еще горели от поцелуя, который случился на яхте. Прошло уже несколько часов, как она пришла домой, а из головы все никак не выходит Богдан. И она уже пожалела о своих словах в машине, когда попросила его больше не звонить ей. Это был странный порыв, о котором она думала всю дорогу до дома и все же произнесла эти проклятые слова. София не хотела быть любовницей и разрушать семью. И в то же время ей отчаянно было «жаль себя». «А может, позвонить Илье и согласиться с ним на свидание?» — проговорила она задумчиво, но тут же отбросила эту мысль. Давать кому-то ложные надежды и использовать его только для того, чтобы забыть кого-то другого, было еще хуже. Тем более она уже изначально знала, что с Ильёй ей не по пути. Громкий звук входящего СМС прервал мысленное метание, и, воткнув ложку в мороженое, Софи потянулась за своим телефоном. А стоило увидеть, кто ей написал, руки задрожали. «Как ты?» — писал Богдан. Софи даже не сразу поверила экрану своего телефона и несколько раз прочитала СМС. И вроде бы простой вопрос, но вот ответить на него она не могла. В голове было столько мыслей, а когда собиралась уже написать, то все мысли мигом куда-то пропадали. И все же она ответила ему. Хорошо, а ты? Ответ на смс пришло практически мгновенно. Тоже нам нужно серьезно поговорить. И вот это серьезно поговорить заставило нервничать еще больше. Она стиснула в руках телефон, уже заранее догадываясь, о чем он хочет с ней поговорить. Только вот она не была готова к такому повороту событий, но ответить все же пришлось. Это обязательно, мы же обо всем уже поговорили. Да, у меня есть что тебе сказать еще. «Хорошо, можешь приехать ко мне завтра на работу, в обед у меня будет время, и мы поговорим», ответила Софи и тут же убрала телефон подальше, чтобы не было желания ещё что-нибудь написать. Она дальше продолжила смотреть фильмы есть мороженое, только вот глаза так и возвращались с экрана телевизора на злосчастный телефон. Лучше бы она вообще ничего не отвечала. «Глядишь, и не позвал бы он разговаривать, и забыла бы она его». Но умом Софи понимала, что сколько бы лет ни прошло, Богдан навсегда останется в ее памяти. На следующий день она полдня ждала долгожданного обеденного времени, когда, наконец-то, Богдан приедет, и они с ним поговорят. Софи было страшно, как никогда. Она волновалась и боялась того, что он ей скажет. Как-то слишком много всего волнительного в ее жизни происходит. А когда на телефон, наконец-то, поступил долгожданный вызов, Софи не сразу взяла трубку. В эти секунды, когда на дисплее телефона высветился номер Богдана, она смотрела на экран мобильного и размышляла, ответить на вызов или нет. Что, если не брать трубку, а потом сказать, что она передумала? Но они же заранее уже договорились, и она все же ответила на вызов. «Алло», — проговорила Софи чуть слышно, — «привет, я подъехал к твоей больнице». «Привет, на первом этаже есть кафе, жди меня там, я сейчас спущусь». За то время, пока она спускалась со своего этажа на этаж, где находилось кафе, София искусала все губы. А стоило переступить порог и увидеть Богдана. Его напряженные плечи стало еще хуже. Она еще не подошла к нему ближе, а уже видела, как он сосредоточен и, скорее всего, волнуется не меньше ее. Увидев Софии, Богдан помахал рукой и, когда она подошла к столику, поднялся со своего места, чтобы отодвинуть ей стул. Привет еще раз, он улыбнулся. «Тебе заказать что-нибудь?» «Нет, Софи хотела есть, но сейчас ей кусок в горло не влез бы. Ты хотел о чем то поговорить?» Напомнила она ему, делая вид, что ей все равно. А на самом деле в груди сердце так сильно билось, что ощущалось в районе горла. «Да, хотел. Столько слов было, а теперь даже не знаю, с чего начать». Он потер бледное лицо ладонями, и только сейчас Софи заметила под его глазами темные круги. «Скорее всего, не спал всю ночь», — тут же подумала она. «Начни с главного», — Софи слегка заметно улыбнулась, чтобы разрядить эту напряженную обстановку. Некоторые коллеги на их парочку посматривали с любопытством, сидя за соседними столиками, но Софи словно не замечала этих взглядов. Сейчас ее внимание было приковано к одному-единственному мужчине, сидящему напротив нее. «Я развожусь», — тихо сказал он, а Софи даже подумала, что она ослышалась. Но стоило Богдану поднять глаза и посмотреть на нее, как она тут же поняла, «не послышалась». «Что? Ты это серьезно, Но почему?» «Стой!» Глаза ее расширились от догадки, а к горлу подкатил тошнотворный комок. «Только не говори, что из-за меня!» «Нет, это не из-за тебя!» Тут же успокоил ее Богдан. «А тогда из-за чего?» Поинтересовалась Софи, внимательно вслушиваясь в то, что скажет Богдан. «Не мог же он просто за одну ночь так быстро решиться на развод? Это не делается с бухты-барахты. Это очень серьезный шаг, и ему должна быть причина». Да, честно сказать, это уже не первый раз, когда я решался на развод. И появилась огромная причина, которая меня подтолкнула на решительные действия. Я же рассказывал, что мы с Викой поженились не из-за большой любви, а по залету. Да и любви там не было, так, привычка. А вчера я убедился, что все еще люблю другую женщину. Софи стало тяжело дышать. Она догадалась, кто это другая женщина. И вот одновременно ей стало и радостно, и горько никак она не ожидала что все так получится софия скажи что нибудь до ее ладони дотронулся богдана и слегка сжал от услышанной новости софи так растеряла что даже забыла где она находится я не знаю что тебе сказать для меня это неожиданно а как отреагировала жена что она сказала согласилась богдан тут же убрал свою руку и опустил глаза в стол и софи поняла что что то здесь не так она еще не знает чуть слышно проговорил он «В смысле? Я хотел поговорить с ней еще вчера вечером, но она меня остановила, сказала, что на две недели уезжает в командировку и дает мне время все обдумать». Как-то задумчиво проговорил он. «А что, если она приедет, и ты поймешь, что ошибался, и передумаешь разводиться?» «Нет, не передумаю», — покачал он головой из стороны в сторону. «Все эти годы я думал, что ненавидел тебя, потому что считал предательницей, а оказывается, я любил, и вчера в этом убедился еще сильнее». «Я не могу без тебя, понимаешь? Ты засела у меня в голове, и я думаю только о тебе. Думаю каждую секунду. Я столько раз представлял нашу с тобой встречу, думал, что увижу тебя, покажу, каким я стал, а потом просто исчезну, как это сделала ты. Но увидел тебя и понял, что не смогу просто так исчезнуть, если только вместе с тобой». Богдан замолчал, и между ними образовалась тишина. Софи переваривала все услышанное и не могла понять, что ей теперь делать. Да, судьба порой бывает жестока и непредсказуема. «Что ты от меня хочешь?» Разорвала на эту немую паузу. «Я хочу, чтобы ты была со мной», — твердо заявил Богдан. «Да, Софи тоже хотела быть с ним рядом, но всегда и везде возникает проклятое «но». Я не знаю, как-то это неправильно. Неправильно лишать себя счастья. А счастлив я только, когда ты рядом. Пожалуйста, давай просто попробуем. Мы ничего не теряем». Софи устало вздохнула. «Хорошо, давай попробуем». Она улыбнулась, смотря на него, и Богдан неожиданно потянулся к ней через весь столик и нежно поцеловал в губы. Поцелуй был легким и в то же время чувствительным. «Спасибо, ты не пожалеешь».